Память преподобной Домники. Святая Домника с четырьмя другими девицами прибыла в Царьград из Карфагена в царствование императора Феодосия Великого, будучи еще язычницей. Она пламенела сильным желанием принять христианство и жить по правилам чистой небесной веры. Архиепископ Царьграда Святой Нектарий получил о ней особое откровение. Поэтому, приняв ее, он не только сподобил ее святого крещения, но и поставил в Диаконисы. Император Лев подарил ей землю за чертой города. На этой земле святая домника основала монастырь в честь святого Захарии, собрала вокруг себя девственниц и стала жить с ними, подвязаясь в посте. Она сотворила немало чудес. Например, она спасла мореплавателей, погибавших от бури на море, тем, что с благословением пустила в море масло, отчего морское волнение прекратилось. Она имела также дар пророчества, ибо предуказала и предсказала кончину царя. Видела она однажды, как сошел с неба ангел, светил естество воды, а также получила и другие откровения божественных тайн. Святая мир напочила в глубокой старости, дожив до царствования льва и зенона. Причем предсказала время своего отшествия ко Господу.